Глава 20. Таню похитили. Утро оказалось именно таким, как Генка и подозревал. То есть совершенно никчемным. К тому же и будильник пришлось ставить не на 6, как обычно, а на пять Не хватало, чтобы Сергей Анатольевич стал раньше и вывел собак на прогулку. И без того в последние дни только он их и выгуливал. А с Леркой сколько промучился. Девчонку удалось разбудить лишь после того, как Генка действительно брызнул ей в лицо холодной водой. Стандартными угрозами ее было не поднять. А вот водичкой и досталось же ему. Возмущенная Лера вихрем слетела с кровати и сразу же полезла драться. Гена был нешуточно потрясён. Девчонка на целую голову ниже, а кулаки ого-го. Так звезданула его под дых, что он сложился пополам, словно перочинный нож. Еще и Ральф скотина добавил. Длиннющую царапину на Генкиной ноге своей когтистой лапой оставил. Тоже заступник. Хорошо, Клоп поспел в Леркину комнату уже после разборок. Короче, выбрались они на улицу лишь к началу седьмого. Сергей Анатольевич, закрывая за ними дверь, только брови в изумлении приподнял и насмешливо поинтересовался. Это что, новый образ жизни или разовая акция? Но ответа не получил. Брат с сестрой угрюмо переглянулись и потащили бодрых псов к лифту. Стремление Ральфа спуститься по лестнице самостоятельно было пресечено Генкой в зародыше, а вдруг терьеру приспичит присесть между этажами. Ищи потом брюлики. Обязательный Титов... Позевывая и поеживаясь на утреннем холодке, уже ждал у подъезда. Собаки радостно приветствовали его и... начались хождения по мукам. Вредные псы, как чувствуя, что от них требуется, именно сегодня присаживаться всерьез, никак не желали. Ножку поднять — это пожалуйста, а вот что другое... Прямо забастовка какая-то, ворчал Генка, неотступно следуя взглядом за черной массивной задницей Ральфа. За более медлительным клопом бродили сонные Лера с Женькой. Причем, если Титов относился к делу ответственно и при любой остановке залезал носом чуть ли не под хвост Буля, проверяя, не показался ли оттуда долгожданный южноафриканский бриллиант, то вот Лерка... Девчонка нагло манкировала своими обязанностями. Она практически дремала на ходу. В общем, гробка смотрелась забавно. Трое ребят мотались за двумя псами, как пришитые. И если Лера болталась на поводке клопа просто лишним грузом, то о мальчишках этого не сказал бы даже недоброжелатель. Особенно туго приходилось Генке. Черный терьер, в отличие от Буля, любил побегать. Сергей Анатольевич, с интересом наблюдая за детьми из окна, рассеянно пробормотал. «Интересно, что там Генка на земле выискивает? Не грибы же?» К семи часам на помощь друзьям поспел Завьялов. Увидев три хмурой физиономии, он притормозил возле Леры, отобрал у нее поводок и сочувственно бросил. «Ничего? Вот именно!» — крикнул злющий до невозможного Гена. «Бастуют собаки!» Больтерьер жалобно заскулил. Гришка присмотрелся к мрачному, совершенно затурканному чрезмерным вниманием псу и осторожно поинтересовался. «Почему бастуют?» «А потому, свирепо глядя на своего лохматого подопечного, прорычал Генка. Обычно эта скотина такие горы после себя оставляет. А тут...» И он с явным негодованием сплюнул. «Может, они сейчас не хотят?» заступился за несчастных собак Гришка. «А когда захотят?» гневно поинтересовался Генка. «Когда нас рядом не окажется?» «Ну, почему? На даче, например». «Действительно!» — тоненьким голоском поддержала его Лера и с благодарностью посмотрела на Завьялова. Гришка просиял. Измученный Титов с надеждой обернулся к рыжему предводителю. Псы дружно сели и задрали на хозяина морды. Генка почесал затылок, потом проворчал. «Ну, ладно, уговорили. Только смотрите у меня, чтобы глаз не спускать!» — нестрого спросил у приятелей. «У родителей отпросились?» «А как же?» — бодро отозвался Гришка. «На весь день, как договаривались». Титов же просто кивнул и спросил. «Слушай, а ты Таньке звонил?» "Еще нет», — буркнул Генка. «А когда будешь? Вечером, что ли? Когда вернёмся?» «Да нет, прямо сейчас звякну. Вдруг она что новое из родителей вытянула». «Точно, мало ли». Лера вызвала лифт, и хмуро покосилась на брата. «Её можно с собой на дачу пригласить, а то у них дома сейчас тяжеловато. А влезем? Запросто». «Я с собаками на пол сяду, там места много». «Зачем на пол?» — удивился Завьялов. «Можно и ко мне на колени, ты маленькая». Однако ни на полу, ни на коленях Лера на дачу не поехала. Танин мобильник оказался выключен или вне доступа. А трубку городского телефона подняла плачущая Танина мать и шепотом попросила, чтобы ребята больше сегодня не звонили. Танечка со вчерашнего вечера исчезла, и сейчас они ждут важный звонок это из за коробки конфет что ли угрюмо поинтересовался пораженный гена и танина мать неосторожно ответила кажется и снова заплакала где то там в далекой квартире раздался возмущенный голос таниного отца и разговор резко прервали